Когда Гильда увидела мужа, она не могла даже вскрикнуть, у нее не было сил его обнять. Она плакала, и ни тогда, ни потом она не могла понять, от горя или от радости. Наконец она сказала, ты жив! Он крикнул, брось говорить глупости, достань скорее костюм, я должен переодеться. Она не поняла, но почему, он рассердился, если тебе нравится подыхать, пожалуйста, я могу тебе дать адрес, в Тиргартене, ты получишь игрушечное ружье и благословение фюрера, а с меня хватит, что ты стоишь, дай мне скорее костюм. Гильда выкинула все из сундука. Дамские рубашки, свои бальные туфли, платья. Наконец она нашла старый костюм Курта с короткими широкими штанами. Она сказала, этот неудобно надеть, но он уже натягивал на себя штаны. Сейчас все удобно. Она прильнула к нему, поглядела на него своими круглыми кошачьими глазами. Курт этот! — Ты, какое счастье! Но происходит что-то ужасное. Неужели русские сейчас придут сюда? Он кивнул головой и отвернулся. Тогда она схватила белую шелковую рубашонку, которая валялась на полу, и, распахнув окно, вывесила ее вместо флага. Она увидела, что на всех домах белые тряпки. Курт осмотрел комнату заваленную хламом из шкафа, из сундука, и хмыкнул. Можно подумать, что они уже побывали в нашей квартире. В Тиргартоне сидела кучка фолькштурмистов, среди них был и Пауль Вик, которому нравилась зеленоглазая гильда. Он думал сейчас о ней и о Фюроде. С детских лет он слышал одно — за фюрера нужно умереть. Сейчас многие немцы предают фюрера, ругаются, сдаются русским. Пауль не таков. Ему пятнадцать лет, но он настоящий немецкий солдат. Когда он отстоит Берлин, он придет к гильдии, она не сможет перед ним устоять. Она изольда, подумал он, а я Тристан. Вместо фауст-патрона, о котором он мечтал, у него была обыкновенная винтовка. Стемнело. Пауль вдруг увидел, что их осталось всего трое, остальные разбежались. Студент из Гитлерюгенд все время кричал «А ну-ка, ребята, поддайте им жару!» Пожилой человек говорил «Мне наплевать на таких сопляков, как ты, но я терпеть не могу поляков и русских, я лучше сдохну, чем сдамся этим азиатам». Пауль стрелял в темноту. Пожилой человек сказал ему «Побереги патроны». Но Пауль не мог не стрелять, а студентик кричал «Правильно! Поддай им жару!» Иногда шлепалась мина, ломала деревья. Пожилой человек свалился. Он долго, однообразно стонал. Пауль видел в тумане глаза гильды. Фюрер подымал руку к черно-красному небу. Когда рассвело, Пауль увидел на русских. Он выстрелил а потом схватился за живот и упал. Полк Минаева сражался в самом центре города, брали плац немцы засели в метро, их выбивали ручными гранатами, захваченными фауст-патронами. Сегодня 1 мая, сказал Терешкович Минаеву, с праздником. На окраинах Берлина праздник был заметен. Флаги, портреты, веселые песни. А здесь еще шла война, страшная в своем наступлении. Когда наступило несколько минут затишья, Терешкович размечтался. Как празднует Таня. Наверное, там весело. Знаю, что последние часы войны удачно выпало Именно весна, май. КП был на пятом этаже. Терешкович увидел, что солдаты застряли перед разбитой артиллерией баррикадой, подумал, устали, люди, нужно их подбодрить. Солдаты рванулись вперед. А Терешкович пошатнулся и упал на бок. Его унесли в соседний дом. Прибежал Минаев. Терешкович громко хрипел, никого не узнавал. Минаев молча постоял и ушел. Прочесывали окрестные улицы. Только вечером он смог подумать о Терешковиче. Минаев потерял на войне много друзей. Смерть давно перестала его удивлять, но никогда он не испытывал такой щемящей тоски, как в этот праздничный майский вечер. Вот и не приеду к нему в Ярославль. Наверное, жена уже пиджак для него отутюжила. Ждет не сегодня, завтра. И это может быть в последний день. Смерть Терешковича казалась ему непонятной и от этого нестерпимой. Подошел сержант Королев, сказал, какой человек был, во всю мелочь входил, помолчав, он добавил, я тоже Ярославский. У Крылова было много работы. Он перевязывал и наших, и немцев, и горожан, случайно попавших под огонь. Он задумался, почему они не могут так драться за Берлин, как дрались наши за Сталинград. Ведь это их город-столица. Скажут, мы теперь сильнее, сильнее, правда. Но в августе 42-го немцы были сильнее нас. Полковник сказал, у нас теперь в 40 раз больше артиллерии, чем у них. Наверное, так». И все-таки это еще не объяснение. У них в сорок раз меньшее сердца, вот что. Не знают, за что воевали, потому и не хотят теперь умирать. Сколько они кричали, а? А народа не сколотили, были миллионы обывателей, и правил ими миллион жеребчиков, пока шло хорошо, держалось, А сейчас расползлось по ниткам, кланяются нам, доносят друг на друга, готовы благодарить за то, что их расколотили. Глупо! Крылова подозвал раненый старшина Гусев. Он говорил с трудом, Крылов его несколько раз прерывал. «Нельзя вам разговаривать!» Но старшина умолял выслушать его. «Умру! Чувствую, что умру!» В октябре 41-го я служил в 132 отдельном саперном батальоне. Потом его расформировали. Там со мной был Никита Васютин. Вдвоем пошли. Он большой подвиг совершил. На себе танк подорвал. Я ранен был, потом докладывал. Говорят, части той нет, а дело прошлые. Он говорил, у него старики в Вологодской области... Вот умру, и никто его подвиги не узнает. Я подумал, кончится война, напишу Сталину, пускай стариков порадуют. Он, как показали танки, сказал, дай завернуть, скрутил и пополз. Старшина не мог больше говорить, на лице проступил пот, он забылся, вечером он умер. А Крылов разволновался, как... Кия у нас, люди, умирает, а товарищи думает стариков порадовать. И почему он умер? Крылов вышел в сад. Пахло лекарствами, трупами. Под развалинами соседнего дома погибли эсэсовцы. Белой акацией, гарью. «Войной пахнет», — проворчал Крылов. «А война-то кончается.